Глава двадцать пятая. Пресс-конференцию должны были транслировать многие информационные телеканалы, в том числе BBC и Sky. В помещении оперативного отдела отделения полиции Луишем Роу устроили колл-центр, в который дополнительно направили еще шестерых полицейских, чтобы те отвечали на звонки зрителей. Часом раньше Эрика, Спаркс, Марш и Колин покинули отделение полиции и направились к месту проведения пресс-конференции в отель «Фисл», расположенный близ мраморной арки. Мраморная арка — триумфальная арка, сооруженная в 1828 году по проекту архитектора Джона Нэша, сейчас находится за пределами Гайд-парка. Мосс и Питерсон все оставшееся время до начала пресс-конференции пытались установить местонахождение главного подозреваемого — Марка Фроста. Они узнали точный адрес кафе «Неро» на Old Compton стрит его последнего известного им места работы. Проверили зарплатные ведомости. Это ничего не дало. Марко уволился из кафе год назад. Они проверили адрес его родителей. Оказалось, что те умерли один за другим с разницей в шесть месяцев в минувшем году. Марко жил вместе с родителями на съемной квартире, но потом переселился к тете с дядей. Владелец квартиры только что дал МОС их телефон. Мос позвонил по указанному номеру, и дядя Марко снял трубку после второго гудка. В огромном конференц-зале отеля «Фисл» близ мраморной арки окон не было. Пол покрывал узорчатый ковер без конца и без края. Перед небольшим возвышением стояли ряды стульев, которые были почти все заняты. Представители СМИ держали на готове фото, И телекамеры. В зале устанавливали свет, и двое-трое тележурналистов репетировали свои реплики перед камерами. С одной стороны на подставках стояли два больших телевизора, настроенных на каналы BBC News и Sky News, которые уже вели прямую трансляцию из зала. Звук был приглушен, но бегущая строка на обоих экранах информировала телезрителей, что скоро начнется пресс-конференция И полиция выступит с заявлением об убийстве Андрея Дуглас Браун. Но в возвышении стоял длинный стол с микрофонами, расставленными через определенные интервалы. Вдоль стола женщина из числа гостиничного персонала с подносом в руках расставляла перед каждым столом маленький графинчик с водой и бокал. За столом висели три видеоэкрана, на каждом заставка синей эмблемы столичной полиции на белом фоне. Взаимоотношения между полицией и СМИ у Эрики всегда вызывали неловкость. Полиция то отталкивала журналистов, обвиняя их в бесцеремонности и извращении фактов, то приглашала на пресс-конференции, походившие на театральные представления. Словно по сигналу рядом с Эрикой выросла Колин, попросившая ее пройти за сцену и отдаться в руки гримеру. «Вас немного припудрит, чтобы лицо не блестело», добавила она и посмотрела на часы, из чего Эрика заключила, что, по мнению Колин, гримеру, возможно, придется гораздо дольше и основательнее потрудиться над ней, чтобы она хотя бы сносно смотрелась под объективами телекамер. Рядом с конференц-залом находился зал заседаний поменьше, который персонал отеля отдал в распоряжение сотрудников полиции и членов семьи жертвы. Там стояли сдвинутые вместе диваны и стол с водой и апельсиновым соком. На одном из диванов сидел Марш в форме со знаками отличия старшего суперинтенданта. Молодая женщина с тюбиком крем-пудры и треугольным спонжиком в руках приводила в порядок его лицо. Рядом другая молодая женщина гримировала старшего инспектора Спаркса. Марш со Спарксом увлеченно беседовали с Саймоном и Дианой, которые сидели напротив. Родители Андрея пришли на пресс-конференцию в траурной одежде. Говорил в основном Саймон. Диана, держа его за руку, кивала и платком промокала глаза. При появлении Эрики, они оба взглянули на нее, Эрика кивнула каждому из них в знак приветствия, Диана кивнула в ответ, но Саймон, демонстративно проигнорировав ее, снова повернулся к Маршу и Спарксу. «С ними сейчас закончат, и потом ваша очередь», — сказала Колин. Эрика подошла к столу, чтобы взять стакан воды. Стол стоял у окна с видом на мраморную арку, вокруг которой медленно ползли машины. Из двери в глубине комнаты появились Линда с Дэвидом. Они тоже подошли к ставу. «Привет», — поздоровалась с ними Эрика, наливая себе воды. «Привет», — откликнулся Дэвид, подставляя под графин свой бокал. Эрика ему налила воды. Дэвид, бледный как полотно, был в джинсах и синем джемпере. Линда нарядилась в длинную черную юбку, и ярко-красный свитер с аппликацией из термотрансферной пленки, изображавшей стоящих в ряд на задних лапках белых котят в платьях, как у исполнительниц Канкана. Надпись над рисунком гласила «Кис-кис-мяу». На взгляд терики Линда была одета вульгарно и не к месту. Колин, вернувшись к Эрике, сказала, что Грюмер освобождается. «Я тоже терпеть не могу макияж», — заявила Линда, наливая себе бокал апельсинового сока. «Тебя же по телеку не будут показывать», — заметил Дэвид, маленькими глоточками потягивая из бокала воду. Между прочим, Джимми Сейвил всегда отказывался гримироваться перед телеэфиром. «Сэр Джеймс Уилсон Винсент, Джимми Сэвилл, английский диджей, телеведущий и благотворитель». «Говорил, он хочет, чтобы зрители видели его таким, какой он есть. Ужасно забавно, да?» Линда тряхнула головой, убирая с глаз челку. Не знаю, что сказать, Эрика просто кивнула. «Однажды, когда мне было семь лет, я написала на его передачу», продолжала Линда. «Просила, чтобы он организовал мне визит на диснеевскую студию, где я могла бы нарисовать кошку для мультфильма. Знаете, для создания мультфильма нужно сделать кучу рисунков с едва заметными различиями». «Старший инспектор Фустер наверняка знает, как создаются мультфильмы», перебил сестру Дэвид. Он заговорщицки посмотрел на Эрику, вращая глазами. «Правда, ответа я так и не получила. Даже Джимми Севил отверг меня». Линда сухо рассмеялась. «Господи, помилуй, хоть раз попытайся быть нормальной, а? Приперлась сюда, в дурацком свитере, отпускаешь тупые шуточки!» Рассердился Дэвид. Линда вздрогнула, когда он со стуком поставил бокал на стол и зашагал прочь. Я не шутила. Я правда хотела попасть на диснеевскую студию. Густо покраснев, Линда резким движением смахнула с алба волосы. Эрика обрадовалась, увидев, что Колин зовет ее гримироваться. Марш Спаркс вместе с Саймоном и Дианой теперь уже стояли у входа в большой конференц-зал. Гримерша быстро подкрасила Эрику, и только она закончила, молодой парень в наушниках подошел и предупредил, что до начала пресс-конференции осталось две минуты. Зазвонил телефон Эрике. «Простите, но я попрошу вас отключить телефон. Создают помехи в эфире», — потребовал парень. «Я только на этот звонок быстро отвечу», — сказал Эрика, увидев, что на дисплее высветилось имя Мос. Она отошла к окну и приняла звонок. «Босс, это я», — услышала Эрика голос Мос. «Шеф, из парк с вами?» Я пыталась дозвониться до них. Они отключили телефон. Это вроде как мешает работе микрофонов, создают помехи в эфире. объяснила Эрика, отметив про себя, что в списке Мос она оказалась третьей. «Мы отследили Марка Фроста. Он живет с дядей на севере Лондона». Эрика видела, что пресс-конференция вот-вот начнется. Еще два дня назад Марк Фрост находился в Апулии, в Италии. Ездил туда с дядей и тетей на Рождество, навестить родственников. Они путешествовали на машине его дяди. Дядя держит магазинчик Близ Энджелла. И они привезли с собой уйму оливкового масла, мясной продукции и прочего. Выходит у Марка Фроста из Тялеби, заключила Эрика, чувствуя, как в груди поднимается волнение. Да, за границу он даже кредитной картой пользовался. Андрея он убить не мог. Рядом с Эрикой появилась Колин. Старший инспектор Фостер, нам пора, и телефон придется отключить, сказала она. Отличная работа, мос. Думаете? «Мы ведь вернулись к тому, с чего начали относительно убийца Андрея. «Впрочем, есть еще ваша версия». «Мне пора, Позже поговорим». Отключив телефон, она увидела, что остальные уже переходят в конференц-зал. Саймон шел первым, за ним марш, следом Спаркс. «Значит, Марков Фрост не убивал Андрея, подумала Эрика. Версия Спаркса только что развалилась. Ей не давали покоя показаний барменша из и Айви. Андрея видели с неким брюнетом и некой блондинкой. Их так и не нашли. Убийцы или убийцы на свободе. Марш, Спаркс и Саймон скрылись в конференц-зале. Диана осталась сидеть на диване. Она снова плакала. Линда с Дэвидом ее утешали. Идите в зал сейчас же, шикнул он Эрику Колин. В дверь, что находилась в глубине комнаты, влетел Джайлз Осборн в широком зимнем пальто. Снимая на ходу шарф и извиняясь за опоздание, он кинулся к Диане. «Я пропустил выступление?» — спросил он. Диана, заливаясь слезами, покачала головой. «Старший инспектор Фостер, на выход!» — рявкнула Колин. Эрика приняла решение, решение, которое будет иметь далеко идущие последствия. Она сделала глубокий вдох, пригладила волосы и вышла в конференц-зал.